Глава 21. Слушая ветер. Лучи восходящего солнца, прокравшись через Ринелли, протарили дорожку в лощину неподалеку от речного берега, где, прислонившись спиной к стволу молодого дубка, спала Найнев. Дыхание ее было глубоким и спокойным. Лошадь тоже спала, опустив голову и широко расставив ноги.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 Она распутала по воде и, встав, потерла запястье. — Ты могла бы проснуться в котле у троллоков? Найнев вскарабкалась по шуршащим листьям на край ложбинки и выглянула из нее. Между ложбинкой и рекой стояла лишь рощица ясеней. Деревья из-за потрескавшейся коры и голых сучьев казались мертвыми. За ясенями текла сине-зеленая река пусто, пусто и никого. На дальнем берегу виднелись купы вечнозеленых деревьев, ив и елей, и их там, похоже, было даже меньше, чем на этой стороне реки. Если Марейны или кто-то из несмышленышей там, то они хорошо спрятались. Разумеется, совершенно не обязательно, что они переправились или пытались переправиться на том участке реки.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 холодом сильнее, чем от ветра, но не считая первого столкновения с троллоками в развалинах, Найнев встретила их лишь еще один раз, когда уже выбралась из города. С десяток их, будто из под земли, выскочило впереди не далее тридцати шагов, и в тот же миг с воплями и криками они устремились к ней, размахивая ловчими шестами с петлями и крючками. Однако, когда Найнев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 лошади, остановившись в лощинке. — И это не я. а седой похоже, права, поглоти ее пастырь ночи. Приняв решение, Найни вдвинулась по течению, ведя лошадь в поводу. Она шла медленно, настороженно наблюдая за лесом. То, что прошлой ночью она оказалась не нужна троллокам, вовсе не означает, что они дадут ей уйти, наткнись она на них вновь.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 Река приведет ее, в конечном счете, к Беломостью. А от Беломости есть дорога в Кеймлин, если потребуется, то и до она. Перспектива была столь огромна, что вполне могла обескуражить Найнев. До этого она уезжала из Эммондово-Луга не дальше, чем бывали ребята. Таронский перевоз казался ей чужим и странным. В Байрлане... Она, не будь столь нацелена на поиски Эгвейна ребят, в удивлении глазела бы по сторонам. Но Найнив не позволила ни одной мысли поколебать ее решимость. Раньше или позже она найдет эгвейных мальчиков или найдет способ заставить Айседа ответить за все, что случилось с ними. Либо то, либо другое, — поклялась она себе.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 то увидела, как с черного боевого коня спешивается страж. Рядом с ним, на небольшой полянке у берега, сидела на бревне оседой. Над маленьким костерком закипал котелок. Белая кобыла пощипывала скудную траву. Дальше, найнев, не пошла, выжидая у Ясеня. Они все ушли, Муру сообщил Лан. Четверо полу людей двинулись на юг.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 Не старайся уклониться от главного. Ты понимаешь, о чем я. Если эта тысяча уже была здесь, то ее можно было послать двуречи. Так почему же их не послали? Есть лишь один ответ. Их направили сюда, только когда мы переправились через Старен, когда стало ясно, что одного Мурдраала и сотни тролоков против нас уже недостаточно. Как? Как их послали?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 если мы не отыщем этих мальчиков?» Просто ответила Морейн. «Твой вопрос и меня беспокоит, но ответов у меня нет. Все пути закрыты, и со времен безумия не было айседой столь могущественных, чтобы перемещаться. Разве только не освободился один из отрекшихся? Упаси свет от такого сейчас и в будущем»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 того, что Шайл будет охотиться за ними, я ожидала. Противодействие в белой башне даже от престола Амерлин допускала. Всегда были оседой, признающей только одно решение, но... Вдруг Мэри напустила чашку и села прямо, досадливо поморщившись. Если сторожить волка через щуру сердно, — пробормотала она. — То мышь укусит за лодыжку. Она взглянула прямо на то дерево, за которым пряталась Найнев. Госпожа Алмира, теперь, если желаете, можете выйти. Найнев встала на ноги, наскоро отряхнув сухие листья с платья. Едва взор Морейн упал на дерево, Лан резко повернулся туда лицом.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 — Хотите чаю? предложила Морейн. Нет. Не хочу я никакого чая. Вашего чая я не стала бы пить даже умирая от жажды. Из людей Эмэндова луга вам никого не удастся использовать в своих грязных интригах. Не вам бы выговаривать мне, мудрая. Мрын уделяла больше интереса горячему чаю, чем брошенным ей словам. Вы и сами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 как ей никогда не нравилось. Его взгляд показался ей удивленным и задумчивым, хотя на лице стража не дрогнул ни единый мускул, изменились лишь глаза. Эгвин и в самом деле была особенной. Найнев всегда знала это. Из Эгвин вышла бы превосходная мудрая. Они оба заодно, подумала Найнев, и стараются вывести меня из себя.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 Она бывала в предсказании погоды в видах на урожай. Они рассказывали, как замечательные ее снадобья, как она иногда исцеляет раны, которые могут оставить человека колекой. Да столь хорошо исцеляет, что остается лишь шрам и никакой хромоты или приступов боли. Единственные дурные отзывы о вас я слышал от тех немногих, кто думал, что вы... Слишком молоды для такой ответственности, и они лишь укрепили мои подозрения. Так много искусства в купе с такой молодостью. Миссис Барн хорошо обучила меня. не старалась не смотреть на Лана, но от его взгляда ей по-прежнему было неуютно, поэтому она решила смотреть поверх головы Айседой седой на реку. Как осмелели деревенские кумушки сплетницы перед чужестранкой. Кто сказал, что я слишком молода? Требовательно спросила найнев. Морейн улыбнулась, не давая беседе перейти в другое русло. В отличие от большинства женщин, заявляющих, что они способны слушать ветер, ты вправду такое можешь. Иногда. О, естественно.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 хладнокровия больше, чем у любой из круга женщин, в платье намного прекраснее, чем все, что девушке доводилось видеть, обратилась к ней со словами «дитя мое». Потом вдруг прищурилась, словно чему-то удивилась, и затем ни с того ни с сего спросила. Найнев облизнула разом высохшие губы. Они оба смотрели на нее.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 «Но я могу рассказать, как все это начиналось». Ваши лжи я больше не хочу слушать», — проговорила Найнев, но Айседой просто продолжила. «Наверное, восемь или десять лет назад. Возраст бывает разный, но всегда это происходит в юности. Тебе чего-то хотелось больше всего в мире, ты желала получить нечто необходимое тебе». И ты получила это в твоей руке, вдруг наклонилась ветка, и ты смогла вытянуть себя из омута, вместо того, чтобы утонуть. Другу или любимой зверюшке стало лучше, когда все считали, что они умрут. В тот миг ты не почувствовала ничего особенного, но неделю или 10 дней спустя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 и она тяжело опустилась на мох. Она вспомнила те дни, но все равно замотала головой. Наверняка случилось простое совпадение. Или же Марень задавала в эмандовом лугу гораздо больше вопросов, чем полагала мудрая. Да, Айседа задавала жутко много вопросов. Скорее всего, так и было. Лан протянул Найнев руку, Но она ее даже не заметила. Пойдем дальше, сказала Морейн. Найнев хранила молчание. Ты использовала силу для исцеления, либо Перина, либо Эгвин. Обнаруживается близость. Ты можешь чувствовать присутствие того, кого ты исцелила. В Байрлоне ты направилась прямиком в Валения и Льва, хотя эта гостиница не рядом с теми воротами, через которые ты могла въехать в город, из жителей Эмандового луга в гостинице, когда ты туда пришла, оставались только Перин и Эгвин. Это был Перин или Эгвин или же оба? Эгвин, прошептала Найнев. Она всегда считала само собой разумеющимся, что могла иногда даже не видя сказать, кто подходит к ней.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 Не все мудрые способны слушать ветер, но лучшие из них могут. Именно так всегда говорила миссис Баррон. И еще она повторяла, что Найнев будет одной из лучших. — У нее была огневица-костоломка. Найнев роняла слова, опустив голову. — Я была еще ученицей у миссис Баррон, и она послала меня ухаживать за Эгвин.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 Эгвин умирает. Когда она еще была ребенком, только-только начавшим ходить, мне приходилось присматривать за ней, когда ее мать бывала занята. Я заплакала, потому что мне предстояло смотреть, как малышка умрет. Но вот через час миссис Барон вернулась, а жар у Эгвин уже спал. Это ее удивило, но ее больше заботила я, чем Эгвин.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 Но к ужину у меня все прошло. Договорив, Найнев уронила голову на руки. «Айседой выбрала хороший пример», — подумала она, — «испепели ее свет». «Пользоваться силой, будто Айседой, презренная Айседой, друг темного». «Тебе очень повезло», — произнесла Морейн, и Найнев села прямо.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 если бы тебе не удалось этого сделать, сила, в конце концов, убила бы тебя. Как она, по всей вероятности, убьет Эгвейн, если тебе удастся не пустить ее в Тарвалан. Если я научилась контролировать... У найнев перехватило дыхание. Это было все равно, что полностью признать, что она может делать все то, о чем говорила Айседой. Если я научилась контролировать это, значит, и она может найти ключ. Значит, ей нет нужды отправляться в Тарвалан, где ее обязательно впутают в ваши интриги». Марин медленно покачала головой. Айседой, по всему миру разыскивают девушек, которые могут сами, без посторонней помощи, дотягиваться до истинного источника. Ищут с тем же усердием,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 Это длится целыми днями, и, раз агония началась, ничто не предотвратит гибель, даже если все Айседа и Тарвалана соберутся вместе у постели умирающей. Вы лжете. Разузнали обо мне в Эмондовом лугу. Обо гневице костоломки вы разузнали у Эгвин. Я о моих жаре-ознобах обо всем, а остальное выдумали. Ты же знаешь, что это не так, мягко сказала Марейн. Очень неохотно, куда неохотнее, чем делала что-либо в своей жизни, Найнев кивнула. В ее последней упрямой попытке не согласиться с очевидным, не было никакого смысла, сколь бы неприятной ни не предстала перед Найнев истина. Первая ученица, миссис Барон. Умерла именно так, как описала Айседой, еще когда Найниф играла в куклы. И нечто подобное случилось с молодой женщиной в Дивен Райт всего несколько лет назад. Она тоже была ученицей мудрой, и она умела слушать ветер. «Думаю, у тебя огромный потенциал», — продолжала Морейн. После обучения тебе под силу стать даже более сильной, чем Эгвин. А она, я полагаю, может стать одной из наиболее могущественных Айседой за последние столетия. Найнев отшатнулась от Айседой, словно та в миг превратилась в гадюку. Нет! Я не хочу иметь ничего общего с... С чем? С собой. Она тяжело опустилась на землю, голос ее нерешительно задрожал. «Прошу вас, не говорите об этом никому, пожалуйста!» Это слово почти застряло у Найни в горле. Ей легче было бы, если б сейчас появились троллоки, чем вынуждена произнести «пожалуйста», обращаясь к этой женщине. Но Марейн лишь кивнула, давая девушке обещание —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 Марин допила да чай, поглядывая на Найнев поверх чашки. — Лан, нам пора в путь. Думаю, отправимся на юг. Боюсь, Мудрая не будет нас сопровождать. Губы Найнев сжались в ниточку от того, каким тоном седой произнесла слово мудрое. Казалось, в нем прозвучала насмешка над девчонкой, которая отвергает нечто великое,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 Часть узора, обратился он к Марин. Возможно и так, задумчиво ответила она, мне нужно бы поговорить с Мин. Как видите, Найнев, вас приглашают отправиться вместе с нами. В словах Лана проскользнула едва заметная пауза, намек на непроизнесенное Седой после ее имени.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 Страж продолжал заниматься приготовлениями к отъезду, его скупые движения были так выверены и расчетливо-быстры, что очень скоро он закончил. Переметные сумы, одеяла и прочие вьюки уже оказались приторочены позади седел Мандарба и Алдиб. Я приведу вашу лошадь, — сказал Лан Найнев, затянув последний ремешок. Он направился вверх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 Если бы я могла, то сначала нагнала бы того парня, который переправился через реку. В голосе Айседы на миг послышалось сожаление. Он всего в нескольких милях от нас. Но мне нельзя терять время. Теперь, когда троллы исчезли, он вполне может продолжить свой путь до Беломостя в безопасности, пока ему ничего не угрожает. Двоим, что отправились вниз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 Морейн чуть качнула отрицательно головой, словно подобное предположение представлялось ей чересчур легковесным, чтобы о нем вообще стоило говорить. Найниф поджала губы. «Тогда где Эгвин? О ней вы и словом не обмолвились». «Не знаю», — произнесла Марейн, — «но надеюсь, что она в безопасности». «Не знаете? Надеетесь?» Но к чему была вся ваша болтовня о том, чтобы спасти ей жизнь, отведя девушку в Торвалон, если она, несмотря на все ваши знания, может погибнуть? Можно было бы поискать ее и дать мурдралам больше времени для их действий, прежде чем я успею явиться на помощь двум молодым парням, которые двинулись на юг. Темному нужны именно они, а отнюдь не она. Ими нет никакого дела до Эгвин, пока остается непойманной их истинная жертва. Найнев припомнила свою неожиданно закончившуюся встречу с троллоками, но отказывалась признать разумным то, что говорила Морейн. «Поэтому для вас лучше всего предположить, что девочка жива, если ей повезло»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 и мурдралов, которые гонятся за ними. Так же, как я надеюсь, что в безопасности, я, Найнив борюсь против темного, и сейчас именно это направляет мой путь». На спокойном лице Марейн не дрогнул ни один мускул, в ее ровном голосе не проскользнуло ни одной тревожной нотки, когда она перечисляла ужасные альтернативы.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 Как он смеет насмехаться над моими слезами! — Вы идете, мудрая? — невозмутимо спросила Марейн. Найнев окинула последним долгим взглядом лес, гадая, не там ли где-то прячется Эгвин, а потом с поникшей головой уселась в седло. Лан и Марейн уже сидели верхом, поворачивая своих лошадей на юг. Найнев поехала следом за ними, выпрямив спину, не позволяя себе оглянуться назад. Вместо этого она впилась взором в Морейн. «Айседай столь уверена в своем могуществе и в своих планах», — думала она, «но если они не найдут Эгвины мальчиков, всех их живыми и невредимыми, все могущество Морейн не защитит ее, вся ее сила Айседой. «И я могу воспользоваться ею. Вот так, женщина!» «Ты сама мне так сказала! Я могу воспользоваться ею против тебя!»